Ценность искусства — не красота, а правильные поступки. О произведении искусства нужно судить по его плодам, и если они не хороши, значит, оно лишено всякой ценности. Но это уже осмысленнее и обобщение творческого опыта, своего и чужого. В художественных же произведениях о моем значительен в первую очередь как художник. Важна самобытность метода его художественного мышления. То, как именно он, Сомерсет моем на своем материале и во всеоружии собственного стиля приходит к открытию известных истин о человеке и искусстве. В каждом из трех романов, включенных в настоящее издание, Это происходит по-разному. «Луна и грош. Роман о судьбе художника». Замысел книги подсказан биографией знаменитого французского живописца Поля Гогена и в критике нередки попытки упрекать моема за искажение правды образа и отход от фактов. На эти упреки, высказывающиеся, кстати, и в связи с романом «Пироги и пиво», где усматривается искажение облика Томаса Харди и некоторых его современников, лучше всего ответить словами самого Моэма из предисловия к записной книжке. Я никогда не считал, что могу написать что-то из ничего. Я всегда нуждался в каком-нибудь реальном факте или характере в качестве исходной точки. Но затем мое воображение, моя выдумка, чувство драматизма неизменно превращали все это в нечто принадлежащее мне чарльз Стикленд, преуспевающий биржевик бросивший работу семью родину чтобы из коверков несколько судеб стать живописцем создать гениальные полотна оцененные уже после его смерти и погибнуть на таити в нищете и безвестности несомненно принадлежит моему И только ему. Символика названия романа истолковывалась неоднократно и по-разному. Можно предложить и такое ее раскрытие. Респектабельная жизнь буржуазного среднего класса, с ее канонами должного и пристойного, также несобравима с судьбой художника-творца, ломающей все каноны и нормы и отмеченной творческими озарениями, как мелкая монетка и небесное светило. Существование Стрикленда Маклера и жизнь Стрикленда-художника, как легко убедиться, в романе даже не противопоставлены, они просто протекают как бы в двух несоприкасающихся измерениях. Это два мира управляемые каждой своими собственными законами и если миру художника уготована вечность потому что время не властно над великим искусством, то мир госпожи стыклиннд безупречной представительницы своего класса ее окружения обречен на небытие он не меняется время застыло в нем на мертвой точке и только приближает неизбежный финал Чтобы подчеркнуть это, моим находит пластический композиционный ход. За двадцать лет которых Стриклинду хватило на то, чтобы осуществить призвание, обогатить человечество шедеврами, сгинуть и обрести посмертную славу, его супруга успела сменить уютную квартирку на уютный собственный домик, от ткани по узору Мориса, на диванные подушечки по эскизам Бакста. Моем, которому справедливо воздают за лаконизм из искруховатости строгость стиля, не чурается здесь пышных, импрессионистических, щедрых, на навитиеватые сравнения и красочные эпитеты описаний, чтобы донести до читателя самобытность живописи Стрикленда, заставить зрительно представить себе его картины, во все их могучий, под страстный, внушающий трепет первозданности. Это ему удается. Поэтому рассуждение рассказчика о грандиозности и великолепии стриклендовских холстов опирается в тексте на крепкую образную основу. Таким путем моим дает прочувствовать коренное отличие творений Стрикленда от искусства, признанного в столичных салонах, выдержанного в требованиях хорошего вкуса и неписанных канонов изыска, и от кича живописных поделок, которые поставляет в особняки среднего класса бездарная мазилка Дирк Струве, размещающее отсутствие таланта при избытком слепой жертвенности хлебной доброты, как аттестует его рассказчик. Утверждая святое право художника на независимость от законов буржуазного мира, Моэм параллельно поднимает в романе вопрос «Допустимо ли для гения не считаться с законами общечеловеческой морали?» Моэм Считает, что гений и злодейство могут совмещаться и стремится определить, какими последствиями для гения это чревато. Самоубийство Бланш Струве, ставшее любовницей художника, не перестает быть следствием злодейства, пусть не в пушкинском, а в моемовском понимании, от того, что поведение Стрикленда, убивающего ее своей эгоцентрической жестокостью, лишено своей корысти, что Стрикленд гений, или что Дирк Струва помогает ему погубить бланш своей эгоистической хлебной добротой. Рассказчик понимает, что в условиях всесилия буржуазной респектабельности стремление Стриклинда к творческой свободе не могло не принять уродливых форм и готов оправдать художника там, где тот выступает против норм, выработанных буржуазной моралью. Но там, где Стриклинд отвергает нерушимые заповеди общечеловеческой нравственности рассказчика, вместе с ними автор, не берется его оправдывать». В трактовке Мойма «Стрикленд, художник» неизмеримо значительнее со всех точек зрения, чем «Стрикленд, человек». Смысл его жизни, как оправдание жизни всякого художника, писателя, актера и так далее, в том и состоит, что плоды его трудов становятся необходимы людям. Пусть сам он об этом и не задумывается – Мысль, которую автор разовьет в позднее написанных романах о творческих судьбах «Пирогах и пиве» и «Театре» 1937 год. Поэтому, не прощая человека, моим возвеличивает дело жизни Творца, однако не дает читателю забыть о главном. «Служение только красоте» освобождает художника от многого, облегчает там раскрытие гения и приводит человека в нравственный тупик, как привело его героя. В финале спор между прекрасным и нравственным решается в пользу морали. Моэм вводит эпизод гибели самой гениальной работы Стрикленда. Росписи на стенах хижины, сожженные согласно последней воле художника. На протяжении всей его творческой биографии искусство подавляло в Стриклинде человеческое, но человек восстал и взял реванш. Парадоксальным своим поворотом эта развязка приводит на память концовку портрета Дриана Грея Аскара Вайльда, а эпитеты какими характеризуются фрески Стрикленда, первобытное ужасное нечеловеческое указывают на то что могут существовать и иные более высокие и одухотворенные формы прекрасного синтезирующие красоту с добром другими словами гений прекрасного с разумной человеческой совестью. Такая красота, красота прекрасно прожитой жизни, самое высокое произведение искусства, возникает на страницах узорного покрова. Этот роман о силе любовного наваждения, его преодолении и трудном становлении души и характера никогда не числился среди наиболее значительных книг писателя, а между тем... Это важная веха в его творческом развитии. И в нем есть все то, что составляет сильную сторону прозы Моэма. Есть реалистическая трактовка восточной экзотики, это вот традиционного элемента английской романтической и неоромантической литературы. Есть проницательное изображение британского колониального чиновничества. Есть злое развенчание снобизма, эгоизма и ханжества. Есть характеры, показанные в развитии и крайних проявлениях взаимоисключающих побуждений. Есть присущее циннику моему умение различить и ненавязчиво открыть читателю красоту там, где она присутствует в картинах чужой страны и жизни ее народа, в природе и неодушевленном предмете, в физическом и нравственном облике человека. Центральные эпизоды романа – разворачиваются в китайском городке, куда приезжает правительственный микробиолог Уолтер Фейн бороться с эпидемией холеры и куда он привозит с собой жену в расчете на то, что само проведение так или иначе разрешит мучительное и безвыходное положение, в которое оба они попали из-за любви Китти к Таунсенду. С этого места в развитии событий сюжет разделяется На два параллельных рукава, самоотверженной в войне местных властей, медиков и монахини из католического монастыря против эпидемии, в духовном плане соответствует внутренняя борьба Китти со своей постылой любовью к пошлому и пустому снову. Прослеживая душевные движения героини во всей их непоследовательности и эмоциональной путанице, Моэм показывает, как исподвали незаметно для нее самой... Меняется строй мысли и чувств Китти, ее отношение к жизни, как возревает в ней невеселая прозорливость, рожденная страданием, и понимание долга. С интуицией настоящего психолога писатель отмечает при этом, что в воспитании чувств Китти пример мужа, проявляющего чудеса самоотверженности и погибающего, спасая чужие жизни – не играет существенной роли, потому что она не любит Тволтера, хотя объективно и признает его достоинство Но эти последние не затрагивают ее существа, тогда как пример сестер монахинь напротив, пробуждает в ней самый живой и трепетный отклик. Красота души, которую ощущает героиня, их подвижничестве, в их, по терминологии моема, «правильных поступках» и оказывает решающее воздействие на ее дальнейшую судьбу. Писатель подчеркивает, что причина тому отнюдь не в откровении христианского свойства, хотя их образ жизни внушал ей такое уважение, вера, толкавшая их на такой образ жизни – Оставляла ее равнодушной, но преподанный ей урок прекрасно прожитой жизни выводит ее на путь освобождения от бремени страстей человеческих. Сама не подозревая об этом, Китти находит то, что в восточной философии обозначает понятие «дао», включающее в себя идеи судьбы, предназначения и жизненного пути свой путь ищет и находит ларри даррелу остриеобритвы едва ли не единственный в творчестве моэма образ по определению достоевского положительно прекрасного человека правдостанление ларри происходит при иных обстоятельствах а философия практической жизни складывается под влиянием индийского учения веданты но сущность поисков та же стремление достигнуть Особого просветленного состояния духа через правильные поступки. Интерес моема к восточным религиозно-философским системам не случайен. Они привлекали не одно поколение интеллигенции и молодежи на Западе как возможная альтернатива деляческому буржуазному прагматизму, христианской догматике и черному пессимизму философии отчаяния во всех ее разновидностях, от Шопенгауэра до экзистенциалистов. Однако мудрый скептик Моэм, в отличие, например, от своего соотечественника и крупного писателя Олдеса Хаксли, не принимал восточный мистицизм на веру тем более не превращал в веру то есть не ставил новую религию на место старого христианства так и для его героя веданта не символ веры а своеобразное руководство в повседневной жизни основательное штудирование ведантты под наставничеством обязательного учителя гуру лишь укрепляет ларри в том о чем он уже догадывался, помогает сформулировать ответ на некоторые вопросы, которые уже перед ним маячил, хотя и не давался в руки. Сопоставление Ларри с Эдвардом Барнардом из раннего рассказа Моэма позволяет увидеть, как изменилось представление писателя о личности, если и не идеальной, то к идеалу приближающейся. В обоих случаях, Решительный отказ от официальных ценностей буржуазного образа жизни предполагается как изначальное условие. Добавим к этому терпимость, мягкость и благожелательную открытость миру. На этом сходство кончается. В характере Барнарда нет того, чем щедро наделен Ларри, органичного стремления к непрерывному духовному поиску и обновлению. Второе принципиальное отличие — решение проблемы «я» и «другие». Герою новеллы достаточно, чтобы его оставили в покое, дав возможность, как вольтеровскому кандиду, возделывать свой сад. Ларри Этого мало. Противясь любым попыткам превратить его в чью-либо собственность, он в то же время готов отдать себя и свое участие в распоряжении тех, кому это жизненно необходимо. Об активном милосердии Ларри свидетельствует его отношение к двум падшим в глазах респектабельного общества женщинам. Сюзанне Рувье, которую он в прямом смысле спасает от смерти, и сломленной обстоятельствами американки софии Макдональд. Повествователь, а он, напомним, носит здесь настоящую фамилию автора, уже не задумывается над тем, являет ли собою жизнь Ларри самое высокое произведение искусства – Она, эта жизнь, оправдывает самоё себя и наполняется смыслом, не нуждаясь в том, чтобы её ценность отмеривали по эстетической шкале. Знаменательно, что Моэм, неизменно скрывающийся в романах и новеллах за маской рассказчика и не позволяющий себе выносить нравственный суд над персонажами, это делает за него читатель, в данном случае... Когда грань между автором и повествователем практически стерта, демонстративно нарушает это правило, самим для себя установленное и выступает с прямой оценкой. Я могу только восхищаться светлым горением столь исключительного человека. Это говорит о том, что в своем, можно сказать, итоговом романе он объективно признает, «Смысл жизни человека в ее нравственном содержании». Существенно добавим поправка к размышлениям на эту тему в узорном покрове и подводя итоги. Широко бытует мнение, будто моим популярен постольку, поскольку писал увлекательно и просто. Смеем утверждать, что не меньшее значение имело то, О чем он писал, не подходил он к жизни серьезно, без скидок на заниженные запросы любителей необременительного чтения, не задаваясь он вопросами, требующими от читателя встречной работы мысли, и популярность его была бы совсем другого рода. Это основное. Но и без неповторимого Моэмовского стиля, разумеется, не было бы того Моэма, которого ценит и любит самый разнокалиберный читатель. В вопросах формы писатель был так же взыскателен, как и в отношении содержания своей прозы. Он был профессионалом в хорошем смысле. Писал каждый день, и только дряхлость положила конец этой привычке с годами превратившийся в потребность. Он ни разу, даже будучи уже признанным мастером, не позволил себе представить на суд публики сырую или по каким-то причинам неудовлетворяющую его вещь. Он жестко следовал реалистическим принципам композиции и построения характера, которые полагал наиболее отвечающими складу своего дарования. Сюжет, который автор рассказывает, должен быть ясным и убедительным. Он должен иметь начало, середину и конец. Причем конец должен естественным образом вытекать из начала. Так же, как поведение и речь персонажа должны вытекать из его характера. Десять романистов и их романы. Над фразой и словом он работал упорно, доводя каждое предложение до филигранной отделки. После долгих размышлений я решил, что мне следует стремиться к ясности, простоте и благозвучию. Так сам Моем определил в итогах специфические черты своего письма, и читатель находит у него особую соразмерность между смысловым наполнением звучанием и даже внешним рисунком предложения, фразы. К его прозе с полным основанием можно отнести канон совершенной поэтической речи в образной форме, описанной ведущим поэтом английского языка нынешнего столетия Эллиотом. Каждая верная фраза, где каждое слово дома и дружит с соседями, каждое слово всерьез и не ради слова, Разговорное слово точно и не вульгарно, книжное слово четко и не педантично, совершенство согласия в общем ритме. Поэтому проза моема фактурна и эмоционально выразительна при всей естественности, простоте, отсутствии стилевых украшений и орнаментальности. Парадоксальное сочетание вещей, казалось бы, несочетаемых, которые за неимением или нежеланием объяснения удобно списать по разряду противоречий, было в высшей степени свойственно моему, человеку и писателю. Связанный рождением и воспитанием с верхушкой среднего класса, именно этот класс и его мораль он сделал главной мишенью своей язвительной иронии. Один из самых состоятельных литераторов своего времени, он обличал власть денег над человеком. Скептик, утверждавший, что люди ему в принципе безразличны и ничего хорошего ждать от них не приходится, он был особенно чуток к прекрасному в человеке и ставил доброту и милосердие превыше всего и далее в том же духе. Книги Моэма и личность их автора вызывали вызывают и, можно с уверенностью сказать, будут вызывать к себе разные отношения, но только неравнодушие. Честность писателя перед самим собой и своими читателями всегда импонирует. Она вызывает на заинтересованный разговор с сопоставлением суждений, оценок и точек зрения, и такой разговор с Моэмом ведут вот уже несколько поколений, соглашаясь с ним, споря или полностью расходясь во мнениях. Значит, книги моема продолжают жить, а с ними и их автор. Скороденко